Опять вода и французы, сказал сам себе Сергей и добавил, сто чего угодно, но не менее сорока. А сначала это только одно, хотелось освежить голову. Благо небольшой ресторанчик, в котором уже сидели первые посетители, находился неподалеку.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 Продавщица могла так для себя позвонить в полицию и рассказать о нем. Таксисту тоже скрывать особенного нечего. Плюс кольца. Полиция твоеяснение личности, а далее как обычно. В живых остаться мал вероятно. По всему выходило надо путать следы, выиграть время хотя бы еще на две по сто и кусок бивштекс. Он рассчитался и пошёл по перпендикулярной набережной улице вглубь района. По дороге ему попался банкомат. Молодой человек, ну угад, вытянул одну из кредитных карт, сунул в приёмное отверстие и набрал указанный предусмотрительным адвокатом код. Машина обращения не сопротивлялась и легко выдала ему тысячу. Сергей значительно повеселел и побрёл дальше. Город постепенно оживал. Машин у людей становилось больше, это его все обнадеживало. Скорее ему удалось набрести на работающий магазин одежды, где он немедленно сменил имидж спортсмена на менее привлекательный молодёжно-туристический. А в первый же поворот несений пакет вместе с ластами и маской полетел в мусорный бак. Стало ещё веселее. В следующие 2 часа он посещал небольшие ресторанчики, Я обрабатывал банкоматы. Благо в этом городе их было предостаточно. Насытившись и упрочив наличный капитал на 5000 евро, молодой человек ещё раз взял такси, покрутился на нём по городу, рукой указывая водителю маршрут, ну, к какому-то музею он вышел и пошёл опять дворами неизвестно куда. Так ему удалось продержаться до полудня. Очень мешали кольца, но памятуя о предупреждении мудрого Торгрима, снять он их так и не решился, приходилось всё время держать руки в карманах. Наконец дорога его вывела к какой-то гостинице. "Пора рискнуть", сказал он себе, вошёл в фойе и подошёл к стойке администратора. За ней грустил субтильный юноша. "Сорри, Вкладывая в свою речь всё доступное обаяние, произнёс Сергей: "Hi, Russian businessman. Voyage, conference. Надо transcription." Субтильное существо понятливо отряхнуло шевелюрой, на несколько секунд исчезло из застойки и вскоре появилось в сопровождении упитанной девицы в очках. "Здравствуйте", сказала она, и молодой человек понял, что это лучшее мгновение сегодняшнего дня.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 В соответствии с теми же вышеупомянутыми традициями девушка моментально расплылась в улыбке и ласково уточнила: "Расчитываться будете картой или наличными? Как скажете", ответил он. Одну секунду еще приветливо улыбнулась девушка. "Ваш паспорт, пожалуйста". Молодой человек протянул ей еще влажные документы и пояснил: "Бухой из яхты выпал". "Я так скучаю по родине", трепетно призналась девушка. "Меня зовут Оля". Я сама из Саратова, учуюсь в Париже, а здесь летом зарабатываю на учебу. Мое имя в паспорте. Я единственный ребенок большого человека из правительства, а экскурсоводов пусть будет три, я из них выберу сам. Звякнул кольцами молодой человек. Как вам Франция? Участливо поинтересовалась русскоязычная студентка, протягивая назад паспорт и ключ от номера. Говно! С удовольствием позворил себе правду Сергей и пошел к лифту. Чего хотели бы на обед? То ли не поняла, то ли приняла сказанное за разухабистую русскую шутку девушка. Бутылку водки, полкило жареного мяса, солёных огурцов и хлеба, ответил он, внутренне осознавая, что, может быть, и переборщил с характеристикой родины подлер.